преследует его и не собирается отступать. Это было серьезное дело, о котором Стеджер ничего не знал. Каупервуд не забывал о нем, когда выслушивал оптимистические заверения своего адвоката. Начало судебных слушаний происходило во взвинченной обстановке почти для всего 600-тысячного города. Никто из женщин семьи Каупервудов не пришел в суд.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 но ей хотелось быть ближе к нему, когда решалась его судьба. Она хотела поздравить его, если он выиграет дело, или утешить его, если он проиграет. Она чувствовала, что ее возвращение с большой вероятностью будет началом нового столкновения с отцом, но ей было все равно. Необычной была позиция миссис Каупервуд. Она соблюдала внешние формальности и оставалась нежной и заботливой, хотя и понимала, что Фрэнк не нуждается в этом.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 — бодро отозвался он. — Со мной все будет в порядке. Он сбежал с крыльца и пошел под Джерарда Винюк своей бывшей трамвайной линии, где сел в вагон конки. Он думал об Эйлен и о силе ее чувств к нему, о насмешке, в которую превратилась его супружеская жизнь, разумными ли окажутся присяжные и о многом другом. Этот день мог стать судьбоносным. Он вышел из вагона на перекрестке Маркет-стрит и Третьей улицы и поспешил в свою контору. Стеджер уже был там. «Ну что же, Харпер, наш день настал», мужественно заявил Каупервуд. Первое заседание суда четвертных сессий должно было состояться в знаменитом Дворце Независимости на перекрестке честнат стрит и Шестой улицы, который в то время, как и за сто лет до этого, был центром местной административной и судебной деятельности. Это было низкое двухэтажное здание из красного кирпича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 должна была хорошо сочетаться с бежевой окраской стен, но время и пыль сделали это сочетание слишком мрачным. В зале не было картин или украшений, кроме длинных газовых рожков с отделкой на судейском столе и несообразно большой люстры в центре потолка. Толстые судебные приставы и служки, озабоченные сохранением своей бестолковой работы, не оживляли атмосферу. Двое из них во время судебных слушаний ежечасно суетились, чтобы подать судье стакан воды. Еще один, похожий на вальяжного самовлюбленного Дворецкого, сопровождал судью в туалетную комнату и обратно. Его обязанность заключалась в том, чтобы громко возглашать, когда судья входил в зал заседаний. «Джентльмены, суд идет. Прошу встать и снять головные уборы».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 редкими волосами и желтоватой бородкой, наблюдавший за происходящим как обветшавшее подобие китайского мандарина, а также судебный стенографист. Судья Уилбор Пейдерсон, тощий, как засохшая селедка, который вел первый допрос во время следствия, когда решался вопрос о предании Каупервуда суду присяжных, представлял собой один из необычных типов судейских чиновников. Он был таким худым и малокровным, что одни эти качества уже привлекали внимание. Он был хорошо осведомлен в знании закона, но в том, что касалось реальной жизни, абсолютно не понимал тонкостей, превосходивших букву закона и составлявших его собственный дух и относительность любых законов, о чем знают мудрые судьи. Достаточно было лишь посмотреть на его худощавое педантичное лицо, курчавые седые волосы, голубовато-серые безжизненные глаза, в которых не светилось никаких мыслей, и можно было сказать, что он совершенно лишен воображения. Однако тогда он бы не поверил вам и оштрафовал вас за неуважительное отношение к суду. Тщательно используя свои невеликие способности и цепляясь за любое мелочное крючкотворство, подобострастно следуя партийной доктрине и неукоснительно заповедям о сокрытии личной собственности – он достиг своего нынешнего положения. Его жалование составляло лишь 6 тысяч долларов в год. Его сомнительная слава не простиралась за пределы ограниченного круга городских судей и юристов. Но ежедневные упоминания о том, что он исполняет свои обязанности и принимает такие-то и такие-то решения, доставляло ему большое удовольствие. Он полагал, что это делает его влиятельной фигурой, «Смотрите, я не такой, как остальные», — часто думал он, и это служило утешением для него. Он был очень польщен, когда в его графике заседаний выпадало важное дело. И, сидя на троне перед тяжущимися сторонами и юристами, он, как правило, ощущал себя действительно важной персоной. Время от времени сложные жизненные обстоятельства приводили в замешательство его ограниченный интеллект,